Или, вернее, равнодушная. Я так мало знаю ее, а она ведь необычайно скрытная. Она иногда становится мне э, как бы совсем чужой. И это пугает меня. Снова на лице доктора заиграла улыбка. Я ведь познакомил вас с ней и, значит, сделал ошибку. Не говорите чепуху, закричал Питер. Это было самым лучшим вашим поступком, ведь я обожаю Джейн. Мне кажется, что нет ничего, чего бы я не сделал для нее. И мне страшно именно потому, что она не питает ко мне тех же чувств. Я вполне понимаю ее, ведь она почти не знает меня. Обручение произошло так быстро, после нашего первого знакомства, Он стиснул зубы, и на лице его появилось страдальческое выражение. «Дональд, ведь я купил ее». На этот раз доктор громко рассмеялся. «Вот чепуха!» – воскликнул он. «У вас просто разыгралось воображение». Питер грустно покачал головой. «Конечно. Я не сказал прямо ее отцу. Я люблю вашу дочь и согласен заплатить за нее сто тысяч фунтов. Вероятно?» меня просто выгнали бы из дома, если бы я позволил себе это. Однако, мне показалось, что, когда я назвал ее отцу эту сумму, которую я хотел передать ему в случае женитьбы на его дочери, он сразу согласился. А ведь я тогда только два раза видел эту девушку. Будучи женихом Джейн, я ни разу не поцеловал ее. В таком случае я на вашем месте сегодня же исправил бы эту оплошность, весело, – воскликнул доктор. Быть может, она недовольна вашим холодным отношением к ней. Питер провел рукой по своим густым волосам. У меня появляются разные мрачные мысли. Может быть, Джейн что-нибудь слышала обо мне? Вы, конечно, понимаете, на что я намекаю. Или... «Быть может, она кого-нибудь любила, и я расстроил ее мечты. Иногда мне кажется, что это был Хель. Но почему же? В это время кто-то тихо постучал в дверь. Это моя жена», – сказал доктор. «Вы не против, если она войдет? Или вы хотите продолжить разговор с глазу на глаз?» «Мы уже наговорились», – ответил Питер, и пошел навстречу молодой стройной женщине. Марджоре Уэлс было 35 лет, но выглядела она лет на 10 моложе. Цвет лица и волосы у нее были еще темнее, чем у мужа. Я слышала, что вы здесь. Она улыбнулась, показав ряд блестящих белых зубов, приветствуя счастливого жениха. Между прочим, Должна сказать, что видела сегодня утром вашу невесту В прекрасном настроении в обществе молодого человека В ее глазах забегали веселые огоньки Вероятно, она была с Базилем Хелем, сказал Питер Его большие серые глаза были устремлены на молодую женщину Конечно, это был Базиль Бедный Базиль, воображаю, как он опечален Однако я разболталась, как старая сплетница. Питер протянул руку за шляпой. Да, заметил он, вы часто заставляете меня волноваться. Затем сказал, обращаясь к доктору, приходите ко мне завтра обедать, Уэллс. Доктор поблагодарил за приглашение и, проводив Питера до двери, стоял на крыльце до тех пор, пока большой Ролл-Ройс не скрылся на виду. Затем он вернулся в свой кабинет. «Скажи, чем действительно болен Питер?» – спросила Марджори у своего мужа. «Ведь у него такой здоровый вид!» Она поинтересовалась этим как бы совершенно случайно, словно не замечала раньше частых посещений Питера. «Сколько раз я повторял тебе, что никогда и ни с кем не говори о моих пациентах!» – недовольным голосом ответил Дональд. В это время вошла горничная и принесла на подносе письмо. На конверте не было адреса, но Дональд распечатал конверт и вынул из него карточку. Хорошо, попросите господина Рупера войти, а ты иди, сказал он, обращаясь к своей жене. Потом мы поговорим с тобой о Питере и обо всем остальном. Вошедший был высоким широкоплечим мужчиной.